Глава 18 Звук уведомлений разбудил меня среди ночи. Я открыла глаза и поняла, что нахожусь в спальне. Луна освещала комнату. Итана рядом не было. Телефон всё продолжал оповещать о новых сообщениях. «Что происходит? Кому я так сильно нужна?» — подумала я. Стоило мне взять смартфон в руки и прочитать одну из писем, как в глазах резко потемнело. Только не это. «Нет. Статья!» ее опубликовали. Об этом говорило множество посланий от неизвестных людей в моих соцсетях. Подскочив с кровати, я отбросила телефон и побежала искать Итана. В коридоре было темно и тихо. Никаких признаков жизни. Спустившись на первый этаж, Я услышала разъярённый крик парня и пошла на звук. Дверь в одну из комнат была приоткрыта. Подойдя ближе, я хотела было зайти, но резко остановилась, услышав разговор. «Кто отдал такое распоряжение?» — рычал парень в трубку. «Я просил дать мне время. Она ничего не знает. Статья должна была выйти только через неделю. Зачем ты это сделал?» Я уволю каждого, кто подчинился твоему приказу. Да мне плевать на все эти отговорки. Начальник здесь я. И мне решать, когда должен быть выпущен тираж. Мы больше года работаем над этим материалом, а ты просто взял и всё испортил». Горло сжалось от услышанного. Задрожав, я начала хватать ртом воздух. Паническая атака. Снова. У меня так давно не было приступов. Материал? Вот кем он меня считал. Как такое возможно? Во всем виноват Итан? Из-за него меня раскрыли. Он все это время играл со мной? Я медленно начала пятиться от двери. Что-то за моей спиной упало на пол. Услышав шум, Итан убрал телефон от уха и посмотрел в мою сторону. Когда наши взгляды встретились, я развернулась и ринулась прочь. Изи, стой! закричал он мне вслед. Я добежала до лифта. Пальцы судорожно сжали на кнопку вызова, но ничего не произошло. Двери не открывались, и Итан успел догнать меня. Изи, послушай! начал говорить он, но я резко оборвала его. Зачем? Крикнула я, вытирая с лица обжигающие слезы. Все должно было быть не так. Я хотел сказать тебе. Сказать что? Что именно ты стоишь за всем этим кошмаром? Что все это время притворялся? Что вся эта история любви была ложью? Изабель, выслушай меня, я все объясню. Итан подошел ближе, но я отпрянула. Мне хватит того, что я услышала. Значит, вот почему ты не хотел, чтобы Далия разговаривала со мной. Она всё знала. А предложение сбежать? Все это, чтобы я как можно дольше оставалась в невиденье? Я хотел защитить тебя. Итан снова сделал шаг ко мне. И когда я выставила руки вперед, перехватил их. «Не прикасайся ко мне!» Я попыталась его оттолкнуть. «Ты больше не имеешь на это права». Всё кончено». Спустя пару секунд борьбы мне удалось вырваться из его хватки. «Выслушай меня, прошу!» Срывающимся голосом проговорил он, увидев, как я снимаю с пальца кольцо. Он приблизил свое лицо к моему, когда за спиной открылись двери лифта, и я сорвалась с места. «Ненавижу тебя!» прошептала я, прежде чем тяжелые металлические створки закрылись. Задыхаясь от слез, я выбежала из небоскрёба и понеслась вниз по улице. О том, чтобы ехать домой, речи даже не шло. Там наверняка собралась толпа из журналистов и поклонников «Сирены». Или хейтеров, или и тех, и других. Добежав до ближайшего парка, я, наконец, остановилась. И, сев на лавку, закрыла лицо руками. «Что делать? Куда идти?» Телефон и сумка с документами остались в квартире Итана. Из одежды на мне один халат, а на ногах домашние тапочки. Должно быть, я выглядела, как сбежавшая пациентка психушки. Даже если бы вещи были при мне, кому бы я позвонила? Кому вообще теперь можно доверять?» и как смотреть в лицо тем, кто доверял мне. От безысходности я закричала. Паническая атака, о которой я на несколько месяцев забыла, наконец настигла меня. Облокотившись на спинку скамейки, с закрытыми глазами я не заметила, как кто-то бесшумно подошел ко мне и положил руку на плечо. «Мисс Уилсон, позвольте отвезти вас домой». От неожиданности я вздрогнула и через пару секунд подняла глаза. Передо мной стоял высокий мужчина в костюме. Узнать его было нетрудно. Именно он сегодня привез меня к Итану. «Как вы нашли меня?» Мистер Хейс спросил позаботиться о вашей безопасности. «Да пошел он к черту со своей заботой!» Повысила голос я. Несчастный водитель ни в чем не был виноват но мне нужно было на ком-то сорваться. «Вы ушли без вещей. Думаю, сами до дома добраться не сможете. Позвольте мне помочь». Он был прав. Я действительно не смогла бы попасть домой без денег и ключей. «Хорошо. Но прошу вас, не задавайте вопросов. Я не смогу дать вам ответ». «Как пожелаете». Мужчина помог мне подняться, и повёл к внедорожнику, припаркованному возле парка. Ноги не слушались, поэтому всю дорогу я держалась за руку водителя, чтобы не упасть. Или мне просто хотелось ощутить хоть какую-то опору. «Вот, возьмите», — произнёс мужчина в салоне автомобиля, протягивая мне телефон и сумку. «Я находился в холле, когда вы убежали». «Мистер Хейс вручил мне ваши вещи. Он был подавлен, поэтому отправил на ваши поиски меня». «Спасибо», — прошептала я. От боли я была готова рассыпаться. К горлу подступила тошнота. Телефон без передышки продолжал оповещать о новых сообщениях, отчего я разозлилась еще больше и выключила его. «Хватит на сегодня потрясений». Единственное, чего мне хотелось, — это закрыться в своей комнате и забыть обо всем. Мы уже подъезжали к моему дому, когда водитель резко свернул и поехал в другом направлении. Я бросила вопросительный взгляд в зеркало заднего вида, и он сразу объяснил. — У вашего дома собрались репортеры. Мы заедем с черного входа. Я провожу вас до квартиры, чтобы убедиться, что вы в безопасности. Я облегченно выдохнула и откинулась на спинку сиденья. С другой стороны здания журналистов действительно не оказалось. По всей видимости, они и не знали, что есть еще один вход. Водитель остановил машину, помог выйти и, прикрывая меня широкой спиной, повел к уже открытой консьержем двери». «Скорее. Они в любую секунду могут прибежать сюда», — поторопил нас паренек. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я у него. «Простите, мисс Уилсон, это моя работа». «Что все это значит?» Я остановилась и посмотрела на консьержа. «Ты работаешь на Итана?» Парень опустил голову, подтверждая мою догадку а водитель, в свою очередь, быстро затолкал меня внутрь и закрыл дверь. «Вопросы потом. Мы должны добраться до вашей квартиры быстрее этих ищеек». Я кивнула и направилась к открытому лифту, напротив которого был главный вход. Заметив меня, репортеры ринулись в здание, но мы оказались проворнее, что удивительно, ведь я все еще оставалась в тапочках, И успели забежать в кабину раньше, чем разъяренная толпа. Они все обезумели. Я покачала головой, пытаясь собраться с мыслями. Еще бы. Не каждый день выпадает шанс познакомиться с легендой. усмехнулся мужчина. Вам смешно? Нет, мне грустно от того, что все произошло именно так. Вы знали, кто я? Знал. «И консьерж?» «Да». «Боже!» Я схватилась за волосы и опустилась на пол. Через пару секунд двери на 17 этаж открылись. Вокруг стояла тишина. «Хорошо. Хотя бы здесь никого не было». «Спасибо за помощь», — обратилась я к мужчине. «Мне нужны ключи от вашей машины. Я припаркую ее в безопасном месте». «Репортеры еще несколько дней будут караулить вас возле дома. Вы не сможете выйти незамеченной. Координаты и ключи я передам консьержу. Когда вам нужно будет уехать, позвоните ему». «Хорошо». Не задавая лишних вопросов, я вытащила из сумки ключи и передала их водителю. «Как вас зовут?» «Это не важно, мисс Уилсон. Не стоит благодарить меня». Как бы вы ни относились к мистеру Хейсу, он переживает за вас и вашу безопасность». Ему следовало думать об этом до того, как он обманул меня. Зло подумала я про себя. Затем молча зашла в квартиру и закрыла за собой дверь. Оставшись в одиночестве, я, наконец, поняла, насколько все серьезно. Весь мир теперь знал, кто такая Сирена. Мои родители. Молли, Питер, Кайли. Всем им известно о моем обмане. Безмозглая идиотка. Зачем я все это затеяла? Зачем начала петь? Всё это уже не имело смысла. Я лишилась самого дорогого — доверия родных людей. Настенные часы показывали пять утра. Значит, в Норвегии уже десять. Статья вышла примерно час назад, а меня уже атаковали со всех сторон. Я этому не удивлялась. Я и сама не раз участвовала в таких забегах, в надежде ухватить эксклюзивный материал первый. Репортеры — это гиены, готовые сутками сидеть на одном месте. Часто даже без еды и воды, лишь бы не пропустить объект своей охоты. Это значило, что мне нужно было стать незаметной. Разговор с журналистами не входил в мои планы. Сначала необходимо было объясниться перед семьей. Но сначала взять себя в руки. Исправить я уже ничего не смогу. Правда открылась. Внезапно раздался стук в дверь. Репортеры никак не могли пройти в здание. Там стояла охрана. И, как я уже поняла, работала она на Итана подошла к двери и посмотрела в глазок. Там стояла Молли. По ее щекам катились слезы. Открой эту чертову дверь! в гневе закричала подруга. Не смей прятаться от меня. Задыхаясь от собственных слез, я впустила ее в квартиру. Как ты могла? с ненавистью в глазах, спросила Молли. Мы столько раз говорили о сирене. «Ты нагло врала мне в лицо?» «Прости меня». Взяв подругу за руку, начала просить я. «У меня не было сил сказать тебе правду. Я пыталась, честно». Девушка резко вырвала руку и толкнула меня в грудь. Ударившись спиной о стену, я разревелась еще сильнее. «Неужели я была настолько плохой подругой, что ты не доверила мне свой секрет?» «Даже когда моя мама боролась с раком, и нам нужны были деньги, ты ничего не сказала мне, ты... Боже!» Ее словно осенила какая-то догадка. «Это ты тогда профинансировала клинику?» «Молли, ты лучшая подруга на свете». «Изабель, это была ты?» Казалось, она вот-вот взорвется от ярости. «Я боялась, что ты разочаруешься во мне, если узнаешь о Сирене». «А что сейчас? Думаешь, я была счастлива узнать об этом из какой-то статейки в журнале?» Так не должно было произойти. Я не знала о мотивах Итана. Он предал меня. «Знаешь, я даже благодарна ему. Если бы он не раскрыл твою лживую натуру, я продолжала бы верить во всё это дерьмо, которым ты пичкала меня каждый день. Надеюсь, теперь ты счастлива?» Нет. «Боже Молли, я убита! Он отнял у меня все. «Ты сама все разрушила, Изабель. Я доверяла тебе, но, похоже, не заслужила того же. Мне жаль тебя, правда? Но уже ничего не изменить. Раз ты готова врать близким из-за собственной выгоды, мне больше нет места в твоей жизни. И знай, в издательство ты не вернешься. Питер никогда не простит тебя». Он пять лет искал сирену, а она все это время была у него под носом. Жестоко с твоей стороны. Не находишь?» Не дожидаясь ответа, она ушла. Моя карьера, жизнь и я сама на огромной скорости катились в глубокую, отвесную пропасть.